Глава 22. Две души. The our sound, laying us down tonight, and all of these clouds crying us back to life, but you are cold as a night. Billie Eilish, Six Feet Under. Вы готовы? Да, доктор Фа. Да. Повторил Ван Син след за лун лунаним. Юлань поднесла к губам телефон со включенной записью звука и произнесла «Глубокая медитация в паре. Подход. Наблюдение. Время. 7 часов 22 минуты вечера. Фактор влияния. Смешение эмоционального и чувственного восприятия партнеров. Вероятность проявления фактора. 97%. Установленная гипотеза. Она запнулась. Установленная гипотеза. Проявление памяти внутренней энергии ци человека – как наследственного фактора. Состояние обоих участников стабильное. Вздохнув, она отложила телефон и подняла глаза, посмотрев сначала на Ван Сына, потом на Лун Аня. «При партнерской медитации вы всегда ощущали эмоции и чувства друг друга?» — спросила она. «Да», — ответил Лун Ань, — «как физически, так и эмоционально». Юй Лань покачала головой. Они с середины дня торчали в научном центре и только к вечеру дошли непосредственно до самой медитации. Куанли долгое время говорила с Юй Лань наедине, поясняя ей все то, что обсудила с Ван Цином еще два дня назад. Лун Ань был молчаливее, чем обычно, и пристально рассматривал рисунки, которые она хранила у себя и о которых рассказала всем только сейчас. Ван Цин не знал, о чем он думает, но догадывался, что вряд ли Лун Аня это шокировало меньше, чем его самого. Слишком сложно было принять факт, что они оказались вот так связаны задолго до того, как начался эксперимент, даже до первых его этапов. Поднявшись из-за стола, Юйлань подошла к двери тихой комнаты для медитации и открыла ее. Там всегда было чуть прохладнее, чем в основном ее кабинете. Иван Син ощутил это даже со своего места. Он невольно поежился. Лун-Ань повернул к нему голову. В его глазах читался все тот же вопрос. Ты уверен? Ван Син положил руку на его запястье и слегка потряс. Лун-Ань, все хорошо. В этих простых словах было мало утешения. Но что еще Ван Син мог ему сказать? Все эти два дня они разрывались между попытками в буквальном смысле сломать себе головы, теряясь в догадках и предположениях, и поездками к Каюну. Мальчик по-прежнему находился в детском доме, но с ним всегда кто-то был либо они с Лун Анем, либо Фалин и Минако. Таю выдал Лун Аню огромный список документов, которые требовалось предоставить для службы опеки. Этим тоже еще предстояло плотно заняться. Ван сын не помнил, когда в последний раз так выматывался. Даже самые тяжелые съемки казались приятной прогулкой по сравнению со всем этим. Они были действительно близки к пониманию того, что с ними происходило. Но каждый раз, едва находя ответ на один свой вопрос, они натыкались на другой. Потянуть за ниточку, чтобы начать разматывать клубок? Здесь этот подход точно не работал. Они тянули за одну ниточку и запутывали при этом десять других. Стягивали в узлы, не разорвать». Так бы продолжалось и дальше, если бы Юй Лань не предложила попробовать совместную глубокую медитацию в научном центре. Эксперимент так и не вернули в работу, но никто не мешал им сделать это самим, без всяких бумаг и разрешений. На этот раз под присмотром и в правильной обстановке. От этой самой правильной обстановки у Ван Сына Мороз шел по коже и сосала подложечкой. Мысль о том, что им придется вот так сидеть в тихой комнате на мягком ковре в этом голубоватом бледном свете, почему-то вызывала странный ужас. Но отступать уже было слишком поздно. Им нужно было узнать как можно больше. Юйлань объяснила, что такая медитация может длиться дольше, чем их случайные провалы во сне. И, скорее всего, она будет более четкой. Ван сын первым направился в тихую комнату, снял обувь и сел на пол, скрестив ноги. Спустя несколько мгновений напротив опустился лун ань. В таком свете его лицо выглядело еще бледнее, совершенно холодным. Ван сын протянул к нему руки, чувствуя, как вспотели ладони. Лун ань взял их в свои сжал слегка пальцы. «Ты не обязан!» — вдруг тихо произнес он. «Эй!» Ван-сын заставил себя улыбнуться, крепче обхватывая его руки в ответ. «Мы это уже делали, верно?» «Верно». Однако впервые появилось очень стойкое ощущение, что назад пути уже не будет. Словно все, что происходило с ними до этого, вело их именно в эту точку. В этот момент, когда они будут оба сидеть вот так друг напротив друга, взявшись за руки, и готовясь открыть дверь, за которой ждала неизвестность. И как Ван Сын не старался отделаться от этого чувства, оно не исчезало. Лун Ань какое-то время смотрел ему в глаза, а потом медленно кивнул. Юй Лань села чуть поодаль от них, положив перед собой телефон. Дверь уже была закрыта, так что комната оказалась отрезана от любых звуков. Ван Сын, закрывая глаза, слышал лишь их дыхание и удары собственного сердца. А после пропало и это. «Не смей!» «Не смей! Не смей!» Лумбайху открывает глаза. Он стоит на коленях, а перед ним на полу лежит раскрытая книга. Он пытается вчитываться в слова, которые знает наизусть с самого детства. «Следуй праведным путем. Чтить учителя своего. Есть лишь белое и черное. Белое – хорошо. Черное – губительный путь, ведущий к разрушению». Кто пойдет по этому пути, дорого заплатит за это. История не знает исключений. Можно ли разделить эту плату на двоих? Он пытался это сделать. Когда возлюбленная жена Фа Минлей Мин Лэй забеременела, ее здоровье сильно ухудшилось. Она уже почти не дышала, успев дать жизнь своему сыну. И Фа будучи в отчаянии, под покровом ночи послал за своим бывшим соучеником и другом Ван Сяоши. Тот откликнулся на его мольбу и использовал технику расщепления души, чтобы спасти Минлей. Но что-то пошло не так. Некогда добрая и немногословная девушка, слабая здоровьем и духовной силой, лишилась разума. Она едва не свернула шею своему новорожденному сыну. Чтобы спасти ребенка и ее душу, Ван Сяуши пришлось убить ее собственными руками. Мальчик был почти мертв, но Ван Сяуши выкрал его из дома Фа и излечил в юго-западном лесу. Обезумевший от горя из-за гибели любимой и искалеченной запретными техниками души сына Фа Шиньхао преследовал его, чтобы убить. Байхуа пытался встать на пути у разъяренного Фа Шеньхао. Ван Сяуши почти не сопротивлялся, и тот убил бы его безоружного, Если бы Лун Байхуа не помешал ему. Он хотел спрятать Ван Сяуши, скрыть от чужих глаз навсегда. Его никогда и никто не поймет. Этот мир так привык делить все на белое и черное, что не может и помыслить, что в черном может оказаться больше света, чем тьмы. Лун Байхуа убил бы Фашеньхао, если бы Ван Сяуши не кричал ему: Не смей! снова и снова, истекая кровью и прижимая к себе сына убитый Минлей. Это больше не имеет значения. Лун Байхуа, когда их все же нашли, заставляли покаяться перед старейшими, но он стоял на своем, защищая Ван Сяоши. Сделать это нужно было давным-давно, и теперь он здесь лишь для того, чтобы принять свое наказание. Наказание за поступок, о котором не может сожалеть настолько, насколько должен. Когда старейшины объявили ему приговор, брат как мог пытался сдерживать свое отчаяние, но Лун Байхуа слишком хорошо его знал. Он видел слезы в его глазах. Лун Чень пытался заступаться за него, умолял старейшин, и Лун Бэйхуа бесконечно жаль, что ему приходится брать на себя эту ношу. Он больше переживает за то, что будет чувствовать брат, глядя, как ему отсекают руку, чем за боль, что предстоит испытать. Принимая наказание за отступничество, он не отречется от решения разделить с Ван Сяуши его горькую участь. Байхуа к нему приближается Лун Чэнь. Лун Бэйхуа слышит его шаги. Он склоняет голову, поднимается на ноги и поворачивается к брату. «Я готов понести наказание!» Он не видит лица Лун Чэня но знает, что если посмотрит на него, встретит боль в его глазах. Ему жаль, что он причиняет ее самому близкому и родному человеку. И жаль, что после наказания он не сможет сразу вернуться в юго-западные леса, чтобы проверить, как ван уши. Его тело просто не выдержит этого. Он идет вместе с братом, стараясь не хромать от полученных в битве с Вашеньха Уран, которую еще не успели зажить. Все уже собрались для наказания, и Лун Лунбэйхуа покорно опускается на колени перед старейшиной. У того в руках длинная сабля. «Так легче» держаться за правила, которые всегда непоколебимы. Лун Байхуа знает это, потому что сам всегда так поступал, но больше не может. Его вера в запреты и постулаты рухнула с высоты и разлетелась в дребезги вместе с сосудом из храма Пяти Сокровищ в ту ночь, когда он впервые встретил Ван Сяуши. Правило совета старейшин гласит «Следуй праведным путем, и да пребудет этот путь в веках». Лун Байхуа, ты признаешь, что нарушил это правило? Признаю. — отвечает Лун Бэйхуа. И ты готов понести за это наказание? — Да, готов. Его не стали просить снять верхнее одеяние. Отдали дань уважения семье Лун. — Ты принимаешь наказание за то, что поднял меч на благородного мужа Фашеньхау? — Принимаю. Старейшина заносит над ним острое лезвие. — Ты принимаешь наказание за содействие отступнику, посмевшему использовать запретные техники? — Принимаю. Перед глазами на мгновение темнеет. — Принимаю. — Принимаю. — Принимаю. Все последствия деяний принимаю. Это было его решение. Он не жалеет об этом сейчас, не пожалеет и после. Лезвие рассекает воздух. Лун Байхуа слышит, как с болезненным, сдавленным стоном выдыхает лунчень. Кровь льется рекой. Сознание уплывает, и мир меркнет, растворяясь в боли. В какой-то момент кроме нее не остается больше ничего. Время становится подобно липкой смоле. Оно то превращается в мутный поток, как горный ручей после ливня, то замедляется, словно стоячая вода в озере. Лунбайхуа приходит в себя лишь на короткие мгновения, но затем снова проваливается в небытие от сокрушительной боли, которую его разум не может вынести. Иногда он видит свою мать, она улыбается. На ней белые, как снег одежды, и она не носит поясную подвеску с драконом, как все лучшие ученики клана, а дает ее поиграть своему сыну, хоть это и против правил. Лунбайхуа зовет ее, но она не отвечает. Порой он видит брата и погибшую сестру, и ему сложно отличить сны от реальности. Лун Шуан то говорит что-то, то безмолвно плачет, низко опустив голову. Когда она приходит во снах, становится легче, но Лун Байхуа не может произнести ни слова. Боль перестает так мучить его, лишь когда подсознание оказывается к нему милосердно, и он видит Ван Сяоши. Он такой же, как и раньше, с улыбкой на губах, блеском в глубоких глазах, и от солнечных лучей его волосы отливают темной бронзой. Лун Байхуа наблюдает за ним из окна гостевых покоев, и не может вспомнить фразу, которую прочел только что в фолианте уже в пятый раз. Он начинает приходить в сознание чаще. Позже возвращается зрение, появляются запахи лекарств и успокаивающих разум благовоний. Лундшень почти не плачет, когда навещают его, но говорит очень мало. Лун Байхуани замечает, чтобы за его раной ухаживали слуги или лекари, но однажды, когда у него уже получается хотя бы поднимать голову, чтобы она не кружилась, Они все же появляются в его комнате. Фашенхау закончил собирать воинов для похода в юго-западные леса. Очень тихо говорит один из юношей, меняя благовоние в курильнице. «Я тоже слышал об этом», — отвечает второй, который готовит новые повязки для руки Лун Бэйхуа, смазывая их лекарственной мазью. «Он собирается убить Ван Сяоши и своего новорожденного сына?» Это уже не его сын, это демон. «Слышал, во что превратилась его жена перед смертью?» «И тихо, не произноси здесь это имя. Если кто узнает, нас обоих накажут». А ты слышал, когда планируется поход? Войско уже выступило вчера. Думаю, к закату все будет кончено. К закату. Лунбайхуа даже не знает, утро сейчас или день. Он дожидается, пока слуги заканчивают менять повязки на остатках его левой руки и уходят. Ему нужно добраться до юго-западных лесов. Лунбайхуа не думает о том, что будет делать против целого отряда воинов из самых сильных кланов, собранных в Фашеньхау. Он использует духовную силу, чтобы заставить тело двигаться и поднимается, садясь на кровати. Перед глазами все плывет, а боль с новой силой набрасывается на еще не до конца зажившую рану. Под повязками тянет кожу, словно она вот-вот лопнет, обнажив уродливую культю. Все это сейчас не важно. Он должен защитить Ван Сяуши. Или хотя бы встать с ним плечом к плечу. На этот раз он не совершит той же ошибки, уговаривая Ван Сяуши сдаться на милость старейшинам. Лун Байхуа встает на ноги, игнорируя боль и головокружение. Духовная энергия циркулирует по всему телу заменяя его физические силы. На какое-то время этого хватит. Ван Сяуши знает, что умрет прежде, чем утренние лучи вновь коснутся этой проклятой земли. В юго-западных лесах всегда царят сумерки, но сегодня закат Доризи в глазах яркий и кровавый. Он готов к смерти. Все те люди, которым он помогал, выступили против него. Его ненавидит весь мир. Бывший лучший друг приедет за ним. Потребовалось три месяца после боя с Лун Байхуа, чтобы он вновь собрался с силами И он примет эту расплату. Если бы ее не потребовал Фашинхао, Ван Сяуши сделал бы это сам. Ему больше нечего терять. Он устал, бесконечно устал. Все, что в его силах, это не позволить собственному другу убить себя. Фашинхао не заслуживает еще одного кошмарного воспоминания из-за него. Хотя, возможно, ему будет только в радость порубить его на мелкие куски. Он ненавидит его и имеет на это полное право после смерти любимой жены. Ван Сяуши запрещает себе горевать о Минлей. В ту ночь он хотел лишь защитить ее, но в итоге сам оказался причиной ее мучительной гибели. Он даже не уверен, удалось ли спасти ее душу, вернется ли она когда-нибудь в круге перерождений. Ее маленький сын цепляется за его одежду, когда Ван Сяуши прячет его в дупле старого дерева. «Я больше не могу быть с тобой, прости меня за все». Он вырывает из крошечных ручек свой залатанный рукав. «Даже если мальчика не найдут войны, как он сможет выжить, если не останется никого, кто мог бы заботиться о нем?» Ван Сяуши лишь обрекает его на смерть от голода или ужасов безжизненного леса, что окружает эти проклятые земли. Но он слишком слаб духом, чтобы смотреть на то, как убивают этого ребенка, виноватого лишь в том, что Ван Сяуши излечил его своими грязными методами. Если повезет, его отыщет кто-то, кто не захочет или не сможет его убить. Хоть бы так и было. До ушей доносится смазанный гул, в котором уже можно различить голоса. Крики, они совсем близко. Ван Сяуши почему-то хочется, чтобы Фашенхау знал, что он сделает это сам. Ему нужно успеть уничтожить, разбить собственную душу на осколки, чтобы ничего не осталось. В груди лишь ледяная мертвая пустота, и она заполняет его тело, ширится, становясь бесконечной пропастью. — Убить его! Смерть Ван Сяуши! Он заслуживает самой жестокой гибели! — он улыбается. Они не знают, что не придумают для него смерти более изощренной и болезненной, чем он сам для себя выбрал. Кричат люди, слышится ляск мечей. На самом деле он не смог никого спасти, но он еще способен исправить хотя бы одну свою ошибку. Ван Сяуши достает из-за пояса свою флейту с высеченными на корпусе белыми змеями, символизирующими одно из самых светлых воспоминаний его юности, когда он еще был полон надежд и стремлений. Пусть это закончится сегодня. Они жаждут его смерти и он хочет умереть. Его душа уже проклята. Так пусть она разобьется в дребезги вместе с его телом, потеряв шанс уйти в цикл перерождений. Он не хочет возвращаться в этот мир, никогда больше. Не осталось никого, кто будет оплакивать его. Он и сам не стал бы горевать о себе, как бы его ни ненавидели все живущие под этим небом, им далеко до той ненависти, что он испытывает сам к себе. — Вон он! Это он! — Ван Сяуши! — кричит за спиной Фашеньхау. Ван Сяуши не поворачивается. Он смотрит на флейту в своих руках и подносит ее к губам. Земля вздрагивает под ногами. Пожалуйста, пусть все это навсегда закончится. Ван Сяуши не обернет свои силы против Фашен-хау. Тот уже достаточно пострадал по его вине. Перед глазами мелькает что-то серебристое. Этот цвет кажется таким неуместным, ярким в этих серых лесных сумерках, подернутых кровавыми красками заката, что Ван Сяуши замирает и вскидывает голову. Он сдрагивает, видя перед собой едва стоящего на ногах Лун Байхуа. Края его одежды испачканы в пыли, а левый рукав свисает без руки под ним, измазанный кровью. Лицо покрыто испариной. Нижняя губа закушена до бела, а меч в правой руке бесконтрольно дрожит. Он тоже пришел, чтобы убить его? И что с ним сделали? — Ван Сяоши, — с трудом произносит Лун Байхуа, делая шаг ему навстречу. Ван Сяоши отшатывается, выставляя перед собой раскрытую ладонь. — Стой, где стоишь! — Он не узнает собственный голос, который смешивается с криками воинов, рыщущих в лесу по его душу. Они становятся все ближе и ближе. Рука Лун Байхуа и меч в ней дрожат еще сильнее, а потом клинок падает на землю из ослабевших пальцев, утопая в опавших листьях. Ван уши вновь отступает на шаг, когда Лун Байхуа пытается приблизиться к нему. Не подходи! Держись от меня подальше, повторяет он, сжимая в пальцах флейту, как единственное, что удерживает его от безумия. Лицо Лунбэйхуа искажает гримаса боли, но он продолжает наступать, словно не слышит его. Его сизые глаза будто подернуты пеленой. Каждое движение явно причиняет ему огромные страдания. Ван Сяуши сглатывает, замечая кровь, капающую из-под его пустого левого рукава. Он настолько хотел увидеть его смерть, как все, кто пришел сегодня в это место, что добрался сюда в таком состоянии, губы вздрагивают, когда Ван Сяуши пытается улыбнуться. Когда-то очень давно он с воодушевлением думал о том, что они с Лунбэйхуа всю жизнь будут связаны друг с другом, словно родственные души, будут защищать и исцелять невинных, бороться со всем, что отравляет этот мир и заставляет людей страдать. А потом сам стал тем, против чего мечтал сражаться. Лунбэйхуа должен был стоять с ним плечом к плечу, а оказался по другую сторону. Ван Сяуши некого в этом винить, кроме самого себя. Внутри все сводит от боли. Его душа уже проклята и готова расколоться на тысячи частей. Пришел Лун Байхуа для того, чтобы увидеть его гибель или чтобы защитить, он не может позволить себе отвлекаться от своей главной цели. Но почему от этой мысли так горько? Ван Сяуши поднимает руку с флейтой над головой. Пустота и холод внутри вздрагивают, приходя в движение, когда он собирает все свои силы, чтобы уничтожить свою душу. После он превратится в ничто, чем и должен был стать по преданиям старейшин». С этого все начиналось. Пусть этим и закончится. Он не ожидает, что с таким истерзанным телом Лун Байхуа, который сам бледнее мертвеца и истекает кровью, бросится к нему так быстро. Его ледяные пальцы обжигают запястье свободной руки. — Ван Сяуши, нет! Его голос громкий, надломленный. — Почему, Байхуа, почему ты здесь? Почему даже ты здесь? Ван Сяуши отталкивает его от себя. И если он будет стоять подле него, его духовная сила, лишившись контроля, может навредить и ему. Сердце вздрагивает в груди, хотя до этого Ван Сяуши думал, что оно уже не способно чувствовать боль. Лун Бэйхуа едва удерживается на ногах. Пот блестит на его висках. Он смотрит на Ван Сяуши так, что внутри что-то переворачивается, идет трещинами, хотя должно было разбиться в дребезги еще в ту ночь, когда он пронзил клинком грудь Мин Лэй. Он не хочет чувствовать. Не хочет больше ничего чувствовать. «Зачем ты пришел?» Он срывается на крик, когда Лун Бэйхуа снова пробует подойти к нему. Пожалуйста! Белыми губами проговаривает Лун-Бэйхуа. Позволь! Ван уши не слышит его шепот, но понимает эти слова, заглушенные кровью, что течет у него изо рта. Нет! Он вскидывает перед собой руку, используя небольшую часть сил, чтобы поставить барьер. Он не станет направлять против Лун-Бэйхуа свою силу, ни за что. Ему нужно совсем немного времени, прежде чем все это закончится. В прошлом Лун Байхуа с легкостью пробился бы через эту стену, разрушив ее, но сейчас он слишком слаб. В горле встает колючий ком, когда Лун Байхуа натыкается на этот барьер, как слепой. Ван Сяуши смотрит на него пару мгновений, прежде чем отвернуться. — Пусть все это закончится! Пусть закончится! Флейта дрожит в его руке, но он, стиснув зубы, продолжает начатое. — Ван Сяуши! — слышит он приглушенно из-за барьера. Как же Лун Байхуа кричит, что его голос, ранее бывший не громче шепота, доносится сквозь эту стену. Грудь прошивает выкручивающей болью, когда его душа идет трещинами. Скоро она превратится в черную сыпучую сажу. У него пока не хватило сил, чтобы разрушить ее целиком. Нужно еще немного времени. Еще немного. Он пытается собраться с мыслями, сконцентрироваться, но сил осталось слишком мало. Его самого осталось слишком мало. Грудь пронзает острая боль. Что-то словно вгрызается в плоть изнутри. Он пытается отгородиться от этой агонии, От ощущения теплой густой крови, что течет из его рта и пропитывает его одежду, чтобы успеть разрушить себя целиком, прежде чем его пронзят клинки воинов. Он слышит дикий полный отчаяния крик и поворачивает голову, видя, что Лун Байхуа использовал последние остатки своих сил, чтобы прорваться за барьер. Он снова бросается к нему. В его покрасневших глазах стоят слезы, а в одеждах почти не осталось серебра. Они залиты свежей кровью. Даже белые волосы испачканы в ней. Ван Сяуши не понимает его. Никогда не понимал, зачем? Зачем? Зачем? Чего ты хочешь? И если он сейчас использует силы, что еще остались в нем, чтобы довести начатое до конца, Лун Бейхуа пострадает вместе с ним. От боли хочется кричать, а к горлу подступает горячая кровь. Но Ван Сяуши стискивает зубы и снова отталкивает Лун Бейхуа, используя для этого все, что осталось от его силы. Последнее, что он видит, это как тот падает, не устояв на ногах. А после колени подгибаются, и он рушится на землю сам. Ван Сяуши страшно. Он всегда боялся такой смерти самого детства. До паники, до леденящего ужаса, когда каждая клеточка сжимается, пытаясь исчезнуть, чтобы не чувствовать этого. От такого он всегда и стремился спасти других. У него темнеет перед глазами. Он хочет умереть. Но умирать больно, умирать страшно. Страшнее, чем он себе представлял. Ван Сяуши смаргивает выступившие на глазах слезы шею заливает кровь изо рта. Она липкая, она густая, тяжело пахнет, от нее хрипит в горле. За время войны он уже привык к этому запаху, но теперь от него начинает тошнить, будто он чувствует его впервые. Перед глазами встает багряный туман. Он ощущает, как его будто тянут в разные стороны и стискивает зубы до скрипа, сжимая в руке флейту, будто это последнее, за что он может уцепиться. Ему кажется, что он видит перекошенное от ужаса лицо Фашеньхао. Еще множество, множество лиц, которые смазываются, превращаясь в туман. Хочется выть от боли, хочется позвать Лун Бэйхуа, но он уже не может произнести ни слова, даже закричать не может. «Пожалуйста, пусть это прекратится! Пожалуйста!» Он это заслужил, но он больше не выдержит. Он никогда не вернется в этот мир, исчезнет в небытии, растворится в нем, разлетевшись на части. Пусть его душа расколется на сотни осколков, которые уже никогда не соберутся воедино. Пусть превратятся в пепел, в пыль. Последнее, что он видит, если еще способен на это, а может, это простой мираж, как светлая вспышка, похожая на сияние его духовной силы, которой когда-то было так много, касается корпуса флейты, впитываясь в него, как капля крови, в сухую безжизненную землю. А после наступает тьма, беспроглядный мрак чернее черного. Но и он мгновение спустя разбивается в дребезги. Лумбайхуа кричит, он не может пошевелиться, не может двинуть даже пальцем, но кричит пока не срывает горло, пока его крик не превращается в хрип, он пытается позвать Ван Сяуши, пытается добраться до него, но его духовные силы истощились, потому что он использовал их слишком много, чтобы просто заставлять двигаться собственное тело. Он лежит на животе, касаясь сухой землящикой. От удара, в который Ван Уши вложил последнее, что в нем было, Лун Байхуа упал и больше не смог подняться. Подвеска из белого нефрита в виде дракона, что висела у него на поясе, раскололась. И теперь он видит ее, белеющую в опавших листьях. Лун Байхуа всегда хотел отдать ее ван Сяуши признать в нем родственную душу часть семьи, признать в нем кого-то, кто лучше и светлее его самого. Но ван Сяуши больше нет. Прямо на его глазах его душа распалась на кусочки, разорвав его плоть изнутри, сломав его кости. Лун Байхуа думал, что такой душевной боли не существует, пока она не наполнила каждую клеточку его тела. Он ждал, что умрет от нее, не выдержав ее сокрушительного удара но по какому-то недоразумению он по-прежнему жив. Зачем Ван Сяоши оттолкнул его? Он мог погибнуть вместе с ним. Пусть заберет его с собой. Лун Байхуа больше не может это выносить. Он больше не может. Он снова пришел слишком поздно, не смог остановить его. Даже без меча в руке он не смог объяснить ему, что не желает его смерти, что просто хочет быть рядом, хочет разделить любую боль, которая не может быть сильнее, чем та, что он сейчас чувствует, потеряв его. Лун Байхуа ощущает, как и его душа рассыпается на части, хотя его тело еще живо. Он дышит, он плачет. Пусть это закончится. Байхуа! О небо! Байхуа! Рядом оказывается Лун Чэнь. Что он здесь делает? Зачем он пришел? Лун Байхуа чувствует, как духовная сила младшего брата начинает наполнять ослабевшие энергетические каналы. Нет, нет, не нужно пытаться его спасти. Он не хочет жить, он не вынесет, не вынесет. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, отпусти! У... умоляю!» Из последних сил произносит Лун Байхуа, когда Лун Чжэнь осторожно переворачивает его и поддерживает, чтобы остатки его окровавленной руки не касались земли. У брата по лицу текут слезы. Он продолжает передавать ему духовные силы. «Байхуа!» — шепчет он. — «Прошу тебя, сконцентрируйся! Н... Не надо!» «Ты же умрешь!» — в отчаянии кричит Лун Чжэнь. В груди все пульсирует, наполняясь родной энергией брата. Лун Байхуа закрывает глаза, но не видит спасительной темноты. Он видит Ванся Уши, всего в крови. Видит, как его яркий взгляд навсегда теряет цвет. Он отворачивается, пытаясь спастись от этого миража. Снова распахивает глаза. — Моя... моя подвеска! — произносит он с хрипом. Лун Шень сдавленно всхлипывает, но подзывает свой меч одним движением, направляя его к подвеске, чтобы подцепить ее и вернуть обратно. Он вкладывает ледяной белый нефрит в руку Лун Бэйхуа и сжимает его пальцы, накрывая своей ладонью. Лун Бэйхуа замечает кровь на белом драконе. Кровь Ван Сяуши. Все тело содрогается в агонии, но он не может даже закричать. — Бэйхуа! — плачет Лун Шень. — Прошу, борись, брат! Нет — Нет! Лицо брата на мгновение светлеет, когда Лун Бэйхуа все же концентрируется — чтобы привести в движение его духовные силы с помощью своего ядра. Он с огромным трудом приподнимает вторую руку и подносит ее к груди брата. Пальцы неконтролируемо дрожат, но он заставляет себя двигаться и посылает единым потоком все духовные силы в его тело, вырывая их из себя без остатка. Мир вздрагивает. «Байхуа!» — шепчет Лунчжень. «Нет! Нет! Нет! Нет! Что ты наделал? Байхуа!» «Так правильно! Так будет правильно!» Лун Байхуа сильнее сжимает в руке белого дракона, и это последнее движение, которое ему позволяет собственное тело. Его глаза закрываются. В груди будто что-то ломается, трескается, как тонкий лед. Лун Шэнь кричит. Он плачет на взрыв. Лун Байхуа хочет попросить у него прощения, но у него больше не осталось сил. Ему холодно. Бесконечно, безумно холодно. И лишь на самых кончиках пальцев, которыми он стискивает свою поясную подвеску, еще остается тепло. В какой-то момент оно становится обжигающим. Мир проносится перед глазами смазанной пестрой картинкой и превращается в ничто. Лун Ань вздрогнул всем телом от боли в груди такой силы, что он едва не закричал от нее. Внутри все жгло, горело огнем в солнечном сплетении, словно плавились ребра. Он открыл глаза, но увидел сначала только темноту, пока в ней не начали плавать цветные пятна, вспышки, которые то гасли, то появлялись снова. Он услышал сдавленный стон «Ванцин! Ванцин!» Заставив себя сконцентрироваться, он с трудом вынырнул из этой темноты. Голова кружилась, но гораздо важнее было понять, что с Ванцином. Когда Лун Ань увидел его, он похолодел. Ванцин уже не держал его за руки, как в самом начале медитации. Он сидел, отвернувшись в сторону и пытаясь вдохнуть, но у него получалось лишь хватать ртом воздух, давясь им дорвотных позывов. Доктор Фа держала его за плечи, и на ней лица не было. «А — Ацин! Ацин! Ты слышишь меня? Ацин! — звала она. Лун Ань подался вперед, желая придержать его. Руки не подчинялись, но он все же протянул их к нему. Ван вдруг отшатнулся, вцепляясь пальцами в мягкое ковровое покрытие на полу. Его колотило. Лицо было бледным и влажным от испарины. Ван позвал Лун Ань. Ван помотал головой, продолжая втягивать воздух маленькими порциями. Он поднялся, несмотря на попытки доктора Фа схватить его за руки. Качнувшись, он рывком бросился к двери, не с первого раза сумев открыть ее, а после выбежал вон из комнаты. Доктор Фа вскочил на ноги, но Лун Аня оказался быстрее. Тело подчинялось плохо, было ватным и тяжелым, но он не мог думать об этом. Он догнал ван Цена в коридоре, в котором уже давно никого не было. За окнами царила темнота. На этаже горели вытянутые лампы под потолком, и их свет слепил глаза, мешая нормально видеть. «Ван Цын!» — снова произнес Лун Ань, хватая его за плечи. «Стой! Куда ты? Куда?» Взгляд Ван Цына не был осмысленным. Он будто не видел его перед собой и смотрел куда-то в пространство. Его дыхание так и не восстановилось. Каждый вдох давался ему с таким трудом, что на это, казалось, уходили последние его силы. Лун Ань крепче взял его за плечи. У него тоже дрожали руки, а пальцы сводило судорогой. Ван Цын качнулся спиной к стене и, ткнувшись в нее лопатками, съехал по ней на пол. Лун-Ань опустился перед ним на колени, но так и не смог заставить его посмотреть на себя. — Дыши! — хрипло произнес он. «Ван — Ван-цин! Он стиснул его ледяные руки и, наклонившись, прижался к его влажному лбу своим. — Дыши вместе со мной, Ван-цин! Умоляю, послушай меня! Пожалуйста! Ван-цин снова шумно вдохнул. Судорожно, сдавленно. Лун-Ань отпустил его пальцы, погладил непослушными руками по лицу, снова пытаясь заглянуть в глаза. — Пустые, остекленевшие! — Он слышал шаги доктора Фа, которая тоже выскочила в коридор следом за ними, но не осмеливалась приблизиться. Лун-Ань не смотрел на нее, лишь на Ван-Цына. Он сам старался дышать ровнее, но получалось это плохо. Боль в груди стала только сильнее. Ван-Цын вдруг затих так резко, что Лун-Аня на мгновение сковал ужас. Он снова позвал его, и тот, наконец, перевел на него взгляд. — Я здесь! — сказал Лун-Ань. — Смотри на меня, Ван-Цын! Он не с первой попытки убрал дрожащими пальцами прядку волос, прилипшую к его щеке. Провел ими по лицу. Ван Цин сглотнул. «Зачем?» — еле слышно произнес он. «Зачем ты...» «Что? Ван Цин? «Байхуа!» — Лун Ань вздрогнул. Какая-то часть его вдруг отозвалась на это имя, дернулась внутри, забилась как в агонии. Он попытался ответить, сказать хоть что-то, но горло так сжалось, что не получилось выдавить из себя ни звука. Ван Цин моргнул. По его щекам потекли слезы. Одна за другой они срывались с ресниц, но он продолжал смотреть на Лун Аня. В следующее мгновение он подался вперед, сжавшись и заплакал на взрыд, в крик. У Лун Аня перед глазами встала темная пелена. Он рывком притянул Ван Цена к себе, прижал его голову к груди, закрывая руками от искусственного света ламп в коридоре и от всего мира. — Нет! Нет! Нет! Нет! — надрывно повторял Ван Цын снова и снова, давясь воздухом и слезами. — Нет! Умоляю! Не надо! Пожалуйста! — Ван Цын! Прошептал Лун-Ань, обнимая его крепче, потому что это все, что ему осталось, все, что он мог сделать, сам задыхаясь от боли и осознания, которое обрушивалось, как цунами после страшного землетрясения, волнами поверх всего мира, одна за другой. «Я не могу!» — сдавленно произнес Ван Цин. Из его горла вырывались громкие всхлипы. Он рассыпался на части, а Лун-Ань совершенно ничего не мог с этим сделать. «Ничего!» Он зажмурился, сам только в этот момент понимая, что плачет. Каждая слеза горела на коже огнем, будто оставляя на ней ожог. Весь мир перевернулся вверх дном, небом на проклятую землю, вонзившись звездами в пыль. Лун Ань стиснул пальцами волосы Ванцина на затылке, вжался носом в его макушку, глотая рыдания, которые раздирали горлы легкие. Он смутно слышал, как вслипывала доктор Фа, боясь подойти к ним ближе. От попыток осознать то, что они увидели, становилось невыносимо. Это нереально было принять, вместить в себя. Чувств одного Ван или одного Лун перед смертью хватило бы, чтобы придавить к земле, лишить возможности думать. А они ощутили все, с обеих сторон, и не могли даже прекратить эту страшную пытку, пока все не померкло перед их глазами. Они чувствовали, как их души разлетаются на осколки от горя, нежелания жить, отказа возвращаться в этот мир когда-либо снова. Но мир приготовил для них нечто другое. Не отпуская Ван Цына, Лун Ань сел на пол, привалившись спиной к стене. Ван Цын спрятал лицо у него на груди, пытаясь заглушить рыдание, сдержать слезы. Лун Ань обнял его крепче, не зная, как утешить. Он помнил все и был уверен, что Ван Цын помнит тоже. Больше не осталось вопросов. Они получили все ответы, которые искали, и теперь не имели представления, что с ними делать. Эмоции, которые раньше при видениях смешивались с их собственными, наслаивались друг на друга. Теперь стали безраздельно принадлежать им. Целая, уже давным-давно прожитая жизнь, не ими прожитая, предстала перед глазами. исколеченная, сломанная, покрытая пеплом и кровью. Души Лунбайхуа и Ван Сяуши не ушли в цикл прирождений. Они разбились на осколки, став частью небытия, не выдержав страданий и боли. Но даже небытие спустя столетия может сыграть злую шутку, жестокую, как сама смерть. А может, милосердную, как искупление. Ван -цин больше не кричал и не рыдал. Лун-Ань не знал, сколько прошло времени. Может, несколько минут, а может, часы, когда перед ними присела заплаканная доктор Фа. У нее тоже тряслись руки, когда она протянула ладонь к голове Ван Цына на груди Лун-Аня. — А сын, родной! Она осторожно погладила его по волосам. Лун-Ань почувствовал своим телом, как Ван Цын вздрогнул от этого прикосновения. Он приподнял голову. Рядом с доктором Фа на полу стояли два стакана с небольшим количеством жидкости, от которой ярко пахло чем-то травянистым. Она отдала один Ван Цин. Выпей! — Ван Цин послушался. Лун Ань тоже забрал из ее руки второй стакан, но даже не почувствовал вкуса, когда отпил из него и не ощутил, как доктор Фа сжал его плечо. Она еще немного посидела перед ними, но так и не осмелилась что-то сказать или спросить, даже снова коснуться. Забрав пустые стаканы, она тихо сообщила, что будет в кабинете, и ушла. Приложив руку к центру груди, Ван Цин смял футболку пальцами. В том же самом месте — где так жгло и болело внутри Лун-Аня. Вот за что он извинялся, — негромко произнес он. — Он? — осторожно спросил Лун-Ань. — Ван сяуши. Теперь я понимаю и чувствую, с того самого момента, как я взял в руки флейту, я уже больше не был полностью собой. Сейчас я вообще до конца не понимаю, кто я. Ван — Ван Цинн. Ван Цинн покачал головой. — Не только. Лун-Ань хотел обнять его крепче, но Ван Цинн вдруг приподнялся и посмотрел ему в глаза коснулся ладонью лица, вглядываясь так пристально, что внутри что-то снова перевернулось, заныло от тоски, у которой теперь было имя. «Я хотел, чтобы ты жил», — сказал Ван Цин, и от звука его голоса от этих слов на глаза снова навернулись слезы. «Хотел хоть что-то сделать правильно». «Не надо», — попросил он Ань. Он еще не был готов это признать, принять до конца. Но какая-то часть него, которая была в нем так давно, еще с трех лет, Когда он потерял сознание, прикоснувшись к фрагменту подвески, умоляла об этом, тянулась к человеку напротив, рвалась к нему, грозя проломить грудную клетку. Осколок души Лун Байхуа, бывший с ним столько, сколько он себя помнил, и искавший призрачный след Ван Сяуши в мире, где его не могло быть, в мире, где этот зов навеки остался бы без ответа, если бы Лун Ань не встретил ван сына. Чувство родства, что зародилось в нем самом к этому человеку, и изломанное. Выстраданная, искалеченная тоска, что хранил в себе осколок души, ему не принадлежавший, что искал отражение, отблеск того, кого знал тысячу лет назад. Они давно сплелись воедино, переплавились в нем в нечто, что не имело границ. — Ты можешь это сказать? — произнес Ван Цин, продолжая смотреть на него покрасневшими от слез глазами. — Отпусти! — Лун Ань. — Секунда. — Две. — Три. — Ван. — Ван уши! Ван Сын опустил голову, а через мгновение снова вскинул ее и вдруг улыбнулся. — Байхуа! Вот мы и свиделись снова! Боль в груди вспыхнула с новой силой, а потом ослабла. Внутри впервые за долгие годы стало тихо.